пускай себе судачит. Мне надоело прикидываться дурочкой для ее удовольствия. «Ну что ты право скарлет воскликнула чрезвычайно скандализованная Мелани. «Тише!» — сказала скарлет «Доктор Митт намерен сделать еще одно объявление». Когда доктор заговорил, зал немного притих. Для начала —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 Будь она прежней с Карлет О'Хара В травянистом зелёном платье С тёмно-зелёными бархатными лентами, Свисавшими с корсажа И туберозами в тёмных волосах, Кто, как не она, Открыл бы этот бал первой кадрилью? Да, конечно же, она. Не меньше дюжины мужчин Повели бы из-за неё торг И принялись бы выкладывать деньги доктору. А вместо того сиди тут...